Глава четырнадцатая. «Мартышки». Однажды матушка Маис налила сливки в эмалированный тазик и насыпала туда горсть голубики. «Что это такое?» — ткнула изочка в деревянный кружок с встопорщенными волнами, всаженной в гладкую палочку. «Этык! ком. — по-русски «мутовка». Я взобью э, тыком кюрчех из сливок, сказала Маис, сунула волнистый кружок в миску и завертела палочку ладонями. Видишь? И ты кругами втягивает сливки в середину, делает их крепкими и высокими. Похоже на то, как растет человек. Человек похож на сливки? удивилась Изочка. В чем-то, да, засмеялась Маис о движении тыка на ход жизни. Человек втягивает в себя прошлое, память о бабушках-дедушках, живет настоящим, думает о будущем и поднимается в кругах жизни выше и выше. Так из жидкого он становится твердым, сильным, мечты его сбываются. И тык — небесная вертушка предков, мудрая у него душа. Разве у вещи бывает душа? Она есть у всего живого. И ты к живой? Эта вещь выстругана из дерева, а оно живое. Человек тоже выструган из дерева? Нет, человек создан любовью из плоти и крови. А Мария говорила, что человека создал Бог. Бог и есть любовь. «Ого ком. Сливки с помощью живого и тыка выросли втрое, превратились в пышную массу, полную воздуха, и сиреневую от голубики, как вечерние тени в сугробах. Округлые лепешечки кер-чеха заполнили большой железный лист. Дядя Степан улез лист в ледник, заваленную лиственничной корой землянку, где ступени за толстой дверью спускаются в подвалы дальше в вечную мерзлоту. В подвальном прирубе хранились мясо и молоко. Налитые в миски молоко застывало в них лунными чашами. Сверху на бело-желтом круге собирались мерзлые сливки, и Маис разрешала детям немного их сострогать. В нижнюю часть ледника с еще одной дверью Дядя Степан закладывал зимой плиты озерного льда. «Талая ледовая вода всегда чиста и свежа. Пить ее можно не кипяченой», — говорят, человек, который всю жизнь пьет только ледовую воду, доживает до ста лет. Мария сказала, что мороженые лепешечки называются мартышками. Изочка услышала, как мартышки. Она видела мартышек в книжке про Айболита. Но на картинках были похожие на людей хвостатые звери. А эти напоминали нежные сиреневые раковинки. «Керчех делается не из мартышек», — возразила Изочка. Маис накрутила его и тыком из сливок. Я сама видела. «Откуда бы она взяла мартышкино мясо, если они живут в Африке?» Мартышки почти что мороженое, как мороженое мясо. Мороженое взбивают из молока или сливок, как чер, чех Почему тогда мартышки? Просто слышатся одинаково. А какое оно, мороженое? Я же сказала, вроде, мартышек. Хвостатое? Мороженое, горе мое! «А почему его называют по-другому?» Мария подумала-подумала и ответила сердито. «Потому что мороженое — это мороженое, а мартышки — это мартышки». Вечером дядя Степан принес из ледника железный лист с пристывшими лепешечками-раковинами и отбил их кулаком с обратной стороны. Лакомство оказалось в тысячу раз вкуснее сливок, с лунного молока. После Изочка хвасталась девочкам в бараке, что ела мороженых мартышек. А девочки смеялись и не верили. Сливок они тоже никогда не пробовали.